Что же, что же, вы мне прежде не приказали. Вы бы мне сказали. Ну, что, что? Что вы любите гулять по ночам. За да тебе какое дело! Я люблю природу, ты, может, даже совсем ей не любишь. Я ведь как прикажетесь. Ежели вам одним скучно... А тебе не скучно в такую ночь? Тебя не трогает ни луна, не это свежесть, ни этот воздух. Ну, посмотри, посмотри, как будет тебе Какие тени от деревьев! Ну ты холоден, холоден! Ты... Нет, как холоден? Я только не знаю, что вам угодно. <связь> как для вас приятно. А, -а, -а мои <связь> ты хочешь играть, наверное. Да я бы, кажется, Бог знает, что <связь> да. Только бы узнать, что вы любите. Я уж так бы и старался. Но как ты думаешь, что я люблю, а? Лунус. я Луну любила. Только давно прошло, мне не 16 лет. Родственников. Ох, она морит. О, морит меня, отцов. Родственников просто, да. Виноват, Раиса Ну, говори, говори. Я приказываю. Не знаю. Тебя дурак. Тебя! Да! <смех> ну, я и сам думал, да не смел. Ну, давно был вы, а то, что я здесь так сколько времени. <смех> вот так-то, так-то лучше. Давно бы ты, Раисынь, то что с ума сошел. Раисынь. Он пошел брач. Неуч. негодяй. Мальчишка. Что я с дуру-то надела? Завтра же меня отсюда. Виноват. Виноват. Не слушает. Завтра же меня в три шеи. Виноват. Виноват, виноват, виноват. Ничего знать не хочет. Пропал, пропал, пропал! Из-за деревьев, показывается Петр Восьмибратов, оглядываясь, подходит к скамейке. Ночь тушь очень светла. Может, так Сюша не выйдет совсем побоится, чтоб не увидели? А ведь как нужно-то? Ведь уж последний раз повидались, да и кончено дело. Никак идет! И то! Ты здесь? Петя. Здравствуй. Давно уж тут путаюсь. Ну, ну живали ли покуда? Видишь, ну жива. Ну, ну, говори скорее, некогда, ведь того гляди хватит. Ну, с тятенькой у нас разговор опять был. Ну что он, говорит скорее, душа мрёт. Подается! Беда, беда. Сейчас ругал по обыкновению, а потом говорит, за тебя, говорит, дурака видно невеста с приданным не найдёшь. Хоть бы, говорит, за тебя две тысячи дали, то бы ладно. Слышь? Да ведь негде их взять-то. Надо доставать. У Раиса на не выбросишь, нечего унижаться. А ты убраться попроси. Угинать Геннадия Что ты, Петя? Страшно. Да и стыд-то какой. Да ведь у ау, брат, до самого нельзя вплоть приходит. Да ведь нужно будет ему признаться во всем. Ну и что ж, не признайся. Что ты? Да. Нет. Я... Да ведь он свой человек, от него уж нам последнее решение да выйти. Да-да, последнее. Ну, а ведь да. кто его знает, на грех мастера-то нет, а он с виду-то парень добрый. Да ты поскорей. Завтра же, чем свет. А в полдень мы с придём, придем, ты мне всё скажешь. Хорошо. Вот. Хорошо. Вот только ты этого разговора долго не тяни. А так, мы и так да зарезу мне, мол, вот и конец. Ну, либо пан, либо пропал. Да-да. Разумеется, достыдали да тут, когда. Что когда? Когда смерть приходит. Пол, что ты? Петя. Мне все пусто как-то вот тут-то. Да с чего же это? Я не могу тебе сказать, с чего. Я не учёная. Вот говорю я тебе, пусто мне вот тут у сердца, а в голове ты у меня все и Я думаю, думаю. Да ты брось, брось думать-то, задумаешься, беда. Да нельзя бросить-то, ведь сил у меня нет. Как бы меня кто уговаривал, я бы, кажется, послушалась. Как бы держал меня кто, и все мне вода представляется. Какая вода? Да. Ну. Вот что мена твой, ведь все меня в воду тянет. Что ты, что ты, перестань. Вот я гуляю по саду, а сама все на озеро поглядываю. Уж Ж... я нарочно от него подальше дохожу, чтоб не его не видеть-то. А ведь так меня и тянет, хоть взглянуть-то на него. А как я увижу издали-то, вода-то между деревьев мелькнет, так меня... Ну вдруг точно сила какая вот схватит, так и несёт к нему. Я так бы с разбегу и бросилась. Да с чего же ты с тобой грех-то такой? Сама я не знаю. Ах, нет, нет, и не то, чтобы во мне отчаянно было, чтобы мне душу-то свою загубить хотелось, нет. Этого во мне нет. Что ж, жить еще можно. Можно скрыться на время, обмануть как-нибудь. Ведь не убьют же меня, как я приду. Ох, как это со мной случилось, я не знаю. Вот, дурачок ты мой, сколько я из-за тебя горит, то Ах ты! Горькая ты моя! И где же ты, ты так любить-то научилась? И чего эта твоя ласка так вот душу разнимает, что не мать, кажется, никто на свете? Только уж ты, Аксюша, Аксюша, ты, пожалуйста, а то что, слушай, мне за тобой? Не миновать их? Нет, нет, нет. Уж это твое дело. Ведь уж мне не узнать, будешь ли ты жалеть меня, будешь ли ты смеяться нет. надо мной. Нет. Мне с своей бедой не расстаться. Нет, а тебе дело до себя. Мне легче не будет. Нет нет. нет, нет, ты лучше подожди. Подожди хоть немного, да поживем свою волю. Да что за думать-то? Вот еще что твой братец скажет? Конечно. Когда есть случай, зачем его обижать? может быть и... Выручи! Ну? Что? Ступай. Время уже. А, Ксюша, а ты домой чтобы. А то, Боже, тебя охрани. Домой, домой. Не бойся. Ну, что мне за охота? У меня теперь хоть что-нибудь есть впереди. Ну, ну, ну то ты же. Ступай. Смотри. Я на тебя в надежде. Аксюша одна. По аллее идет несчастливцев. Женщина? Прекрасная женщина. Ты женщина или Братец. А, я вижу, что ты женщина. А я желал бы теперь в эту прекрасную ночь побеседовать с загробными жителями. Братец! Много тайн, много страданий внесли они с собой в могилу. Шамая моя мрачна, мне живых не надо, И нечего говорить живыми, брось! Братец, и я много страдал, и я страдаю! Ты? Я. Я очень несчастна. Ой, если ты несчастна, поди ко мне, поди на грудь мою, я два раза тебе брат, брат по крови, брат по несчастью. Братец, я виноват! Нет, нет, нет, не передо мной! Можешь ли ты быть виновата? Ты такая юная, такая прекрасная. Перед тем. Я виновата перед Арсей, перед собой. Я люблю. Дитя мою, люби кого хочешь. На то тебе Бог дал сердце, чтоб любить. Что вы говорите? Любить? Я люблю, не помню себя. Но мне нужно выйти за него замуж. Нужно. А как же тебе мешает? Люди. Люди мешают, которые власть А имеют. ты их не слушай. Иди за того, кого любишь, и да будет над тобой мое благословение. Он не женится на мне без преданного. Отец ему не разрешает. Нужно преданное, у меня его нет. Какой взор Счастье дороже денег. Мне нет счастья без денег. А много ли денег? Две тысячи рублей. Какие пустяки. Да неужели Раиса на откажет тебе в такой мало Откажет. Ведь меня держат из милости, кормят из милости. Смелю я еще просить Гриданова. Корку хлеба мне дадут, а денег нет. Я от такой ничтожной суммы зависит счастье девушки, Счастье молодой Нет, нет, не счастье, а жизнь. Извинь. Сила небесная. Так ли ты сказала? Так Нет, Боже! Неужели я вижу женщину? Любовь твоя непростая прихоть, и ты готова на все жертвы? Много я жертв принесла этой любви, а жизнь моя так горька, так горька, что ее и не стоит. И ты без страха? Без страха, хоть сейчас. Ангелы божьи, потройте ее своими крылами. Не подумайте обо мне дурно, ох, мне так тяжко сказать. Говори, а. говори! Братец, не сочтите меня за обманщицу, за бедную родственницу по прошайку. Братец, мы жили с маменькой очень бедно. Я была ребенком, но я ни разу не поклонилась, ни разу не протянула руки богатым родственникам. Я работала. Теперь только вас одного я прошу, и то ночью, благо, не видно стыда на щеках моих. Братец, братец, вы богаты, одиноки, дайте мне счастье, дайте мне жизнь. Чего? Чего? Есть такие страх всегда за мою грешную любовь. Я бы никогда, никогда. Будьте мне отцом. Я девушка добрая, честная. Я, я научу маленьких детей моих благословлять вас и молиться Ой, за вас. Бач. Я вырву все свои волосы. О, дитя моя. Я преступник. Я мог иметь деньги. Мог помочь тебе, мог сделать тебя счастливым, я промотал, прожил их беспутно. И вот когда они нужны, беды если б я знал, если б я знал, мы пьем, шумим, представляем пошлый, фальшивый страст, хвастаем своим кабачным геройством, а тут бедная сестра стоит между жизнью и смертью. Плачь! Пьяница, плачь! Братец! Братец! Прости меня. Прости. Я беднее тебя. Я прошел пешком сотни вёст, Чтоб повидать с стороны. Я не берег себя, Берег вот это платье, Чтоб одеться приличнее, Чтоб меня не выгнали. Ты меня считаешь человеком, ну, Благодарю тебя. Ты у меня просишь тысячи, Нет у меня их. Сестра, сестра. Не тебе у меня денег просить, а ты мне не откажи в пятачке когда я постучусь под твоим окном и попрошу обохмелиться мне пятачок. Пятачок! Вот кто я! О! еще, еще горе. Еще обман моему сердцу. За что же я тебя обидела? И я глупая понадеяла. Разве я смею надеяться? Разве есть для меня надежда? Прощайте. Она, она бежит, бросает платок себе. Она у деньга. Нет, нет, сестра, тебе рано умирать! Несчастливцев бросается вслед за Ксюшей. Снова появляется Аркашка. Убежал куда? Уж не топиться ли? Вот бы хорошо. Куда ему и дорога? Забегу в беседку, соберу библиотеку и прощайте. Посижу в кустах до и Марш, деньги есть, слава Богу, теперь доберусь до какого-нибудь театра. Аркашка скрывается. Из глубины сада Несчастливцев ведет Аксюшу. Нет, нет, нет, ничего моя, нет! Как невелико Твою горе умереть тебе не дам! Тебе надо жить! Ты ещё так молода! Тебя заело горе, надоела тебе молодая жизнь. Забудь это горе, брось эту жизнь. начнем новую, сестра, для славы, для искусства. Я ничего не знаю, я ничего не чувствую, я мертвая. Отдохнуть мне. Ты ничего не знаешь, нет, нет, дитя все моё. Ты знаешь больше других, ты знаешь бури, знаешь страсти довольно. Делайте со мной что хотите, у меня впереди ничего нет. Куда вы меня зовете? Чем? Зачем? Что там я не знаю? Хуже не будет. И там есть горе, дитя мое, но зато есть и радости, которых другие люди не знают. Так зачем же даром изунашивать свою душу? Кто здесь откликнется на твое богатое чувство? Кто оценит эти, эти первые, эти бриллианты, слез, кто, кроме меня? А там. Ох, если половину этих сокровищ ты бросишь в публики, театр развалится от тебя засыплют цветами, подарками. Вот здесь на твои ожидания, на твои стороны нет ответа. А там за одну слезу твою заплачет тысяча глаз. Эх, сестренка ты на меня, не жалкий бродяга, а на сцене я принц. Живо его жизнью, мучусь его думами, плачу его слезами на бедной ферри и люблю ее, как сорок тысяч братьев любить не могут. А ты, ты же молода, прекрасно у тебя огонь в глазах, музыка в разговоре, красота в движениях. Ты выйдешь на сцену королевы, и сойдешь со сцены королевой, так и останешься. Пойдем ко мне. В такую ночь грешно спать. У меня есть несколько ролей, я тебе почитаю. Эту ночь я отдаю тебе. В эту ночь я посвящаю тебя актрисой. Пойдем. Несчастливцев ведет Аксюшу, но на пути у них вырастает Аркашка. Стой, беглец! Я Я тебя прощаю! Торжествуй, Аркашка! У нас есть актриса! Мы с тобой обсидем все театры и удивим всю Россию!